Миссионерское общество Света на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Вторая книга Паралипоменон. Глава 1. И утвердился Соломон, царь Давидов в царстве своём. И Господь Бог его был с ним и вознёс его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, тысячам начальникам и 100 начальникам и судьям, и всем начальствующим во всём Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и всё собрание с ним на высоту, что в Гавооне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей раб Господин в пустыне. Ковчег Божий принёс Давид из Кирьев и Арима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Вируслиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урии, сына Орова, оставался там перед скинией Господней, и взыскал его Соломон с собранием. И там пред лицом Господа на медном жертвеннике, который перед скинией собрания вознес Соломон тысячу все сожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: проси, что мне дать тебе. И сказал Соломон Богу: Ты сотворил Давиду отцу моему великую милость и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же Господи Боже слово твое к Давиду отцу моему, так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной. то ней не дай мне премудрости и знания, чтобы я умел выходить пред народом этим и входить, ибо кто может управлять этим народом твоим великим? И сказал Бог Соломону: За то, что это было на сердце твоём, и ты не просил богатства и имения и славы и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имения и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя. И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне от скинии собрание в Иерусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников. И было у него тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными секаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Убцы царские и скулы получали их за деньги. Колесница получаемая и доставляемая была из Египта за шестьсот сиклей серебра, а конь за сто пятьдесят. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хетским и царям арамейским. Глава вторая. И положил Соломон построить дом имени Господнему и дом царский для себя. И отчислил Соломон семьдесят тысяч насильщиков и восемьдесят тысяч каменосеков в горах и надзирателей над ними три тысячи шестьсот. И послал Соломон к хираму царю Тирскому сказать: как поступал ты с Давидом отцом моим, и присылал ему кедры на построение дома для его жительства, так поступи со мной. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения Ему, чтобы возжигать пред Ним благовонное курение, представлять постоянно хлебу предложение и возносить там все сожжения утром и вечером в субботы и в новомесечье и в праздники Господа Бога нашего, что на всегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом? когда небо и небеса небес не вмещают его и кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицом его. Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота, и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых деревьев и кипарисы и пивговые деревья с Ливана, и я знаю, что рабы твои умеют рубить деревья леванские. И вот тробымые пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество деревьев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосеком рубящим деревья рабам твоим я даю в пищу пшеницы двадцать тысяч коров и ячменя двадцать тысяч коров и вина двадцать тысяч батов и оливкового масла двадцать тысяч батов. И отвечал херам царь тирский письмом, которое прислал к Соломону. По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним. И еще сказал херам. Благословен Господь Бог Израилев, создавший небе и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак я посылаю тебе человека умного, имеющего знания, Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его Тирянин. умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди, из железа и из камней и из деревьев, из пряжи пурпурового яхонтового цвета, из весона и из богденицы, и, и вырезать всякую резьбу, и исполнять всё, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида отца твоего. А пшеницу и ячмень, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим деревьев в Сиване сколько нужно тебе и пригоним их в плотах поморю в Яфу, а ты отвезёшь их в Иерусалим. И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их сделанного Давидом и отцом его. И нашлось их сто пятьдесят три тысячи шестьсот. И сделал он из них семьдесят тысяч насильщиков и восемьдесят тысяч каменосеков на горах и три тысячи шестьсот надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Глава третья. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мурия. которая указана была Давиду отцу его на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и его сыанина. Начал же он строить во второй день второго месяца в четвёртый год царствования своего. И вот основание, положенное Соломоном при строинии дома Божьего. Длина его 60 локтей по прежней мере, ширина 20 локтей. И притвор, который перед домом, длиной по ширине дома в двадцать локтей, а высотой в сто двадцать, я обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом и выделал на нем пальмы и цепочки. Я обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парваимское. и покрыл дом брёвна пороги и стены его и окна и двери его золотом и вырезал на стенах херувимов и сделал святое святых длина его по ширине дома в 20 локтей и ширина его в 20 локтей и покрыл его лучшим золотом в 600 талантов в гвоздях весу до 50 сиклей золота в каждом гвозде горницы также покрыл золотом и сделал он во святом святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиной были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равное крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья этих херувимов были распростёрты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих, лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из весона, и изобразил на ней херувимов. И сделал перед храмом два столба высотой по 35 локтей, и капитель на верху каждого в 5 локтей. и сделал цепочки как во святилище и положил на верху столбов и сделал 100 гранатовых яблок и положил на цепочки и поставил столбы перед храмом один по правую сторону другой по левую и дал имя правому Иохин а левому имя Вааз глава 4 и сделал медный жертвенник 20 локтей длина его и 20 локтей ширина его и 10 локтей высота его и сделал море литое от края его до края его 10 локтей всё круглое высотой в 5 локтей и шнурок в 30 локтей обнимал его кругом и литые подобия волов стояли под ним кругом со всех сторон на 10 локтей окружали море кругом два ряда волов вылет их одним летьем с ним. Стояло оно на двенадцати валах, три глядели к северу и три глядели к западу и три глядели к югу и три глядели к востоку, и море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до трех тысяч батов. И сделал десять умывальниц и поставил пять по правую сторону и пять по левую, чтобы омывать в них приготовляемое ко всесожжению омывали в них. Море же для священников, чтобы они омывались в нем. И сделал десять золотых светильников, каким быть надлежало. и поставил в храме пять по правую сторону и пять по левую и сделал 10 столов и поставил в храме пять по правую сторону и пять по левую и сделал 100 золотых чаш и сделал священнический двор и большой двор и двери к двору и вирее их обложил медью море поставил на правой стороне к юго-востоку и сделал херам дозе и лопатки и чаши и кадильницы и все жертвенные сосуды и кончил херам работу, которую производил для царя Соломона в доме Божьем. Два столба и две опоязки венцов наверху столбов и две сетки для покрытия двух опоязок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на двух сетках Два ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия двух апоясов квинцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и умывальницы сделал на подставах. Одно море и двенадцать волов под ним. И тазы и лопатки и вилки и весь прибор их сделал Хирам Ави и царю Соломону для дома Господня его из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь. В глинистой земле между Сакхофом и Цредой и сделал Соломон все вещи эти в великом множестве, так что не знали веса меди. Также сделал Соломон все вещи для дома Божиего и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники и лампада их, чтобы возжигать их по уставу перед довиром из чистого золота. И цветы, и лампады, и щипцы из золота из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутренние его святое святых, и двери храма во святилище из золота. Глава пятое. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господнего. И принёс Соломон, посвящённое Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице дома Божия его. Тогда собрал Соломон старейшин израилевых и всех глав колен начальников по коленям сынов израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега завета Господнего из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц. И пришли все старейшины израилевы. Левиты взяли ковчег и понесли ковчег и скинию собрания и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и всё общество израилево, собравшееся к нему перед ковчегом, приносили жертвы и заветы и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег завета Господня его на место его в довер храма во святые святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты. Так что головки шестовкавчега видны были перед довиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами израилевыми по исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия отделов И левиты-певцы, все они, то есть Асаф Эман, и Ман и Дифон и сыновья их и братия их, ходяте в Весон, с кимвалами и с псалтирями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и слословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий и восхваляли Господа и баон благ и ба вовек милость его, тогда дом дом Господин наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Глава 6. тогда сказал Соломон Господь сказал, что он благоволит обитать вам в земле, а я построил дом в жилище тебе, святой, место для вечного твоего пребывания. И обратился царь лицом своим и благословил всё собрание израильтян. Всё собрание израильтян стояло и сказал Благословен Господь Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду отцу моему, исполнил ныне рукой своей. Он говорил: "С того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля". но избрал и Иерусалим, чтобы там пребывала имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем. И было на сердце у Давида отца моего построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдёт из чресла твоих. Он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово своё, которое изрёк: Я вступил на место Давида отца моего и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключённый им с сынами Израилевыми. И стал Соломон у жертвенника Господнего впереди всего собрания израильтян и простёр руки свои. Ибо Соломон сделал медный амвон длиной в 5 локтей и шириной в 5 локтей, а высотой в 3 локте, и поставил его среди двора, и стал на нём И преклонил колени перед всем собранием израильтян и распростёр руки свои к небу и сказал: Господи, Боже израилевов, нет бога подобного тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобой всем сердцем своим. Ты исполнил работу своему Давиду отцу моему, что ты говорил ему: что изрёк ты устами твоими, то в день этот исполнил рукой твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни работу твою ему Давиду отцу моему, то, что ты сказал ему, говоря: не прекратится у тебя муж, сидящий пред лицом моим на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему, так как ты ходил предо мною. И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово твоё, которое ты изрёк рабу твоему Давиду. Поистине, Богу ли жить с людьми на земле? Есть ли небо и небеса небес не вмещают тебя? Тем менее, храм этот, который построил я. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услыши воззвание и молитву, которую раб твой молится пред тобой. Да будут очи твои отверсти на храм этот днём и ночью на место, где ты обещал положить имя твоё, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания твоего с небес, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего, и потребуют от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва перед жертвенником твоим в храме сем, тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими. Воздай виновному, возложив в поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда поражён будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил перед тобой, и они обратятся к тебе и исповедают имя твоё, и будут просить и молиться пред тобой в храме сем тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю которую ты дал им и отцам их когда заключится небо и не будет дождя за то что они согрешили перед тобой И будут молиться на месте сем и исповедуют имя твое и обратятся от греха своего, потому что ты смирил их, тогда ты услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю твою, которую ты даровал народу твоему в наследие. Голод ли будет на земле? Будет ли язва моровая? Будет ли ветер полящий или ржа, сорнячая ли червь? Будут ли теснить его неприятели его на земле владения его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь, всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие своё и горе своё и прострут руки свои к храму сему? Ты услышишь с неба место обитания твоего и прости и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, и ты один знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, да коли живут на земле, которую ты дал отцам нашим. даже и иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придёт из земли далёкой ради имени твоего великого и руки твоей могущественной, и мышцы твоей распростёртой, и придёт и будет молиться у храма этого, ты услышь с неба с места обитания твоего, и сделай всё, о чём будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя твое и чтобы боялись тебя как народ твой Израиль. И знали, что твоим именем называется дом этот, который построил я. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путём, которым ты пошлёшь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу этому, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их и сделай что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь их врагу, и отведут их пленившие их в землю далёкую или близкую, и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся и будут молиться тебе в земле плена своего, говоря: мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны, и обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле плена своего куда отведут их в плен и будут молиться обратившись к земле своей которую ты дал от самых и к городу который избрал ты и к храму который я построил имени твоему тогда услышь с неба с места обитания твоего молитву их и прошение их и сделай что потребно для них и прости народу твоему в чём он согрешил пред тобой Боже мой, да будут очи твои отвёрсты и уши твои внимательны к молитве на месте сем. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и благочестивые твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазания твоего, помяни милости к Давиду рабо твой ему. Глава 7. Когда окончил Соломон молитву, сошёл огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, Потому что слава Господняя наполнила дом Господин. И все сыны Израилева, видя, как сошел огонь и слава Господняя на дом, пали лицом на землю на помост и поклонились и славословили Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломон в жертву двадцать две тысячи волов и сто двадцать тысяч овец. Так освятили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа ибо вечна милость Его. Так как когда Давид благословил через них, священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Осветил Соломон и внутреннюю часть двора, которая перед домом Господним, ибо принёс там все сожжения и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать все сожжения и хлебное приношение и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник. И весь Израиль с ним, собрание весьма большое, сошедшее со от входа в Емав, до реки Египетской. А в день восьмой сделали попразднества, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней и праздник 7 дней. И в 23-й день седьмого месяца царь отпустил народ в шатры их. Радоующийся и веселящийся в сердце облаки, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю народу своему. И окончил Соломон дом Господин и дом царский. И всё, что положил Соломон в сердце своём сделать в доме Господнем и в доме своём, совершил он успешно. И явился к Господь Соломону ночью и сказал ему: Я услышал молитву твою, И избрал себе место это в дом жертвоприношения если я заключу небо и не будет дождя и если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой и смирится народ мой который именуется именем моим и будут молиться и возыщут лица моего и обратятся от худых путей своих то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их ныне очи мои будут отверсты и уши мои внимательны к молитве на месте сем и ныне я избрал и освятил дом этот, чтобы имя моё было там вовеки, и очи мои и сердце моё будут там во все дни. И если ты будешь ходить перед лицом моим, как ходил Давид отец твой, и будешь делать всё, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, То утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдёте и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им. И храм этот, который я освятил имени моему отвергну, от лица моего и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов. И о храме этом высоком всякий проходящий мимо него ужаснётся и скажет: "За что поступил так Господь с землёй этой и с храмом этим?" И скажут: "За то, что они оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской и прилепились к богам иным". И поклонялись им и служили им, за то он навел на них все это бедствие. Глава восьмая. По окончании двадцати лет, в которые Соломон строил дом Господин и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону херам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошел Соломон на Емав суву и взял его. И построил он фордморв в пустыне и все города для запасов, какие основал в Емафи. Он обстроил Вефорон верхний и Вефорон нижний, города укреплённые со стенами, воротами и запорами, и валов, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и всё, что хотел Соломон построить в Иерусалиме, и на Ливане, и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хеттов и амореев и фаризеев и иевеев и иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня. Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его. и вождями колесниц его и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона управлявших народом двести пятьдесят. А дочь фараона перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что говорил он: не должна жить женщина у меня в доме Давида царя Израилево, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господен. Тогда стал возносить Соломон все сожжения Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил перед притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить все сожжения по заповеди Моисея в субботы и в новом месяце и в праздники три раза в год в праздник опреснников и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида отца своего. Череды священников по службе их и левитов по страже их, чтобы они благословляли и служили при священниках по уставу каждого дня, и привратников по чередам их к каждому воротам, потому что таково было завещание Давида человека Божия. И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чём, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания дома Господня его до совершенного окончания его дома Господня его. Тогда пошел Соломон в Ецоан, Гавер и в Елав, которые на берегу моря в земле Идумейской, и прислал ему херам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они со слугами Соломона в Офир. И добыли оттуда четыреста пятьдесят талантов золота и привезли царю Соломону. Глава девятая. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками во Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, на вьючными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всём, что было на сердце у неё. И объяснил ей Соломон все слова её, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил и пищу за столом его и жилище рабов его и чинность служащих ему и одежду их и виночерпие в его и одежду их и ход, которым он ходил в дом Господен и была она вне себя от удивления и сказала царю верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей.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 Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой царем у Господа Бога твоего, по любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, Он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду. И подарила она царю сто двадцать талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирама и слуги Соломона, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господнему и к дому царскому и цитры и псалтири для певцов. И не видано было подобного этому прежде в земле иудейской. Царица Соломон дал царице савской всё, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было шестьсот шестьдесят шесть талантов золота. Сверх того послы и купцы приносили и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. и сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота по 600 циклей кованого золота пошло на каждый щит и 300 щитов меньших из кованого золота по 300 циклей золота пошло на каждый щит и поставил их царь в доме из ливанского дерева и сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом и 6 ступеней к престолу и золотое подножие к престолу приделанные и локотники по обе стороны у места сидения и двух львов стоящих возле локотников и ещё 12 львов стоящих там на 6 ступенях по обе стороны не бывало такого престола ни в одном царстве И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Сереброво дни Соломона вменялось не во что, ибо корабли царя ходили в Фарсис со слугами Хирама, и в три года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость обезьян и обезьяный павлинов. И привзошёл царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые и одежды, оружие и благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона четыре тысячи стоил для коней и колесниц и двенадцать тысяч всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе во Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Евфрат до земли Филистимской и до пределов Египта. и сделал царь золотые и серебряные русали ме равноценным простому камню а кедры по их множеству сделал равноценными сикоморам, которые на низких местах. Кони приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломона первые и последние описаны в записях Нафана пророка и в пророчестве Ахии Селомлянина. И в ведениях Прозорливца Иоиля Аирова Амис и Ненавата. Царствовал уже Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида отца его. И воцарился Роаам, сын его, вместо него. Глава 10. И пошел Яровам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все Израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал об этом Иеровоам, сын Навата, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона, то возвратился Иеровоам из Египта. И послали и звали его. И пришел Иеровоам и весь Израиль. И говорили Яровому так. Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе. И сказал им Рвам: "Через 3 дня придите опять ко мне". И разошёлся народ. И советовался царь Рвам со старейшинами, которые предстояли перед лицом Соломона отца его при жизни его и говорил: Как вы посоветуете отвечать народу этому? Они сказали ему: если ты ныне будешь добр к народу этому и угодишь им и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни. Но он оставил совет старейшин, которые они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним предстоящими пред лицом его, и сказал им. Что вы посоветуете мне отвечать народу этому говорившему мне так облегчи ига, которое наложил на нас отец твой? И говорили ему молодые люди, вершив вместе с ним, и сказали: "Так скажи народу, говорившему тебе: "Отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нам", так скажи им: "Мизинец мой толще чересел отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше". Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами. И пришел и Раваам, и весь народ к Равааму на третий день, как приказал царь, сказав: приди ко мне опять через три дня. Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Раваам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей так: Отец мой наложил на вас тяжкое ига, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами. И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово своё, которое изрёк он через Ахию сыном Леанина и Иеровааму сыну Навата. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря: какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисее. по шатрам своим Израиль, теперь знай свой дом Давид. И разошлись все Израильтяне по шатрам своим. Только над цинами Израилевыми, жившими в городах иудиных, остался царем Равам. И послал царь Равам аддони Рама начальника над собиранием даней, и забросали его сыны Израилевы камнями, и он умер. Салих и Шараам поспешился сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня. Конец первой стороны косьеты.